Ну что же, Шропшир, сформулируйте, и можно будет добавить. Маркиз стал писать. Майкл увидел, что с Артимоти крутят усы. Я недоволен, разразился он вдруг. Надо написать так, чтобы у этих домовладельцев глаза на лоб полезли. На мы и собрались, чтобы прищемить им хвост. Слишком мягко выражаетесь, – сказал помещик. Что же вы предлагаете, Фенфилд?